Глава 12 Сыма Жун На рынке в городе Фэнчжоу толпилась всевозможная нечисть: Демоны и демоницы, призраки и чудовища. Все они оборачивались, чтобы поглазеть на Моцина и меня. Сначала я думала, дело в том, что новый глава школы 10 тысяч биенных слишком бросается в глаза. Но оказалось, что всеобщее внимание привлекал небесный клинок, который я держала в руках. Скромная черная паутзы Моцина тоже вызывала любопытство у окружающих, потому что по нему совершенно не было понятно, какого уровня культивации достиг этот демон. Кроме того, насколько я знала, с тех пор, как Моцин занял пост главы школы, он очень редко покидал гору Праха. Неудивительно, что кроме учеников никто не знал, как он выглядит. Небесный клинок потрескивал и ярко сверкал, будто крича: "Смотрите, смотрите, я легендарный небесный клинок!" «Вот такое величественное яркое оружие мне по вкусу». Я высоко подняла голову и выпятила грудь, едва не лопаясь от гордости. Конечно, выставлять такое богатство на всеобщее обозрение в городе Фэнчжоу достаточно опасно. Не было гарантии, что вы не лишитесь своих драгоценных вещичек благодаря чьим-то ловким ручонкам. Но я никогда не боялась демонстрировать свое богатство. Обычно я приказывала восьми подчиненным расчищать для меня дорогу. Еще восемь несли мой паланкин — а другие восемь объявляли обо мне. Толпа наблюдала за мной с огромным интересом и склонялась в почтительном поклоне. Ведь ехала я, сама, Лоу Джау Яу. Конечно, сейчас у меня был совершенно иной статус, и мне по-хорошему не следовало так откровенно хвалиться легендарным клинком. От этой мысли я почувствовала уныние и разочарование. Но все же, пока рядом со мной новый глава школы десяти тысяч убиенных, мне нечего было бояться. Если бы я захотела запугать зевак, то это не составило бы никакого труда. «Учитель, а где мы купим ножны?» — спросила я у Моцина. Он кивнул в сторону небольшого переулка впереди. Почти пришли. Оказавшись в переулке, отделенном от внешнего шума и пытливых взглядов, Моцина остановился перед какой-то дверью и легонько постучал три раза. Через мгновение нам открыли. Войдя, мы оказались в совершенно обычном маленьком дворике, а вот того, кто нам открыл, назвать обычным язык не поворачивался. Я с интересом рассматривала человека. В самом деле живой деревянный человек. Все его тело состояло из крупных и мелких деревяшек, прямо как марионетка, только веревочек не хватало. Деревянная кукла пошевелила губами и поклонилась нам с мудсином. Здравствуйте, кого вы ищете? Я слышала, что в Дзянху есть те, кто культивирует технику механической магии. Вот только когда я была жива, никто не мог добиться такого результата и создать нечто подобное. Трудно представить, что за несколько лет последователи механического искусства настолько продвинулись. «Скажи сыну Мажуну, что пришел Ли Ченлань. «Что?» Услышав знакомое имя, я не могла не удивиться. Мол, сын приподнял бровь и посмотрел на меня. «Что такое? Ты его знаешь?» Я заставила себя успокоиться, отогнав прочь все вопросы, кружившие в голове, и откашлялась. «Нет, не знаю. На самом деле, конечно же, я его знала». Сы Мажун, мой властитель Западной горы!» Он отвечает за сеть разведки школы десяти тысяч убиенных. Когда я была жива, если мне требовалась какая-либо информация, достаточно было спросить у сыма Мажуна. Он всегда сообщал мне все, что нужно, в кратчайшие сроки. А еще он мой генерал, моя правая рука. Как этот наглый юнец Мо Цин посмел отправить сыма Мажуна в такое место, как город Фэнчжоу? Конечно, это прямо-таки столица зла, но отсюда до горы прах очень далеко. Неужели? «Неужели он отправил моего властителя Западной горы в изгнание?» Деревянный человек вошел в дом. Мгновение спустя к нам вышел сын Ажун. К моему удивлению, он сидел в инвалидном кресле, которое толкал деревянный человек. «Чен Лань, откуда у тебя появилось свободное время, чтобы прийти сюда?» «Чего? Почему он так по-дружески к нему обращается? С каких это пор у вас такие хорошие отношения? Почему я ничего об этом не знала?» «Я пришел попросить тебя сделать нужное. Моцин взял у меня из рук небесный клинок и протянул сыма Жуну. «Я пребывала в недоумении. Что происходит? Мой властитель Западной горы больше не заведует разведкой? Он стал культивировать технику механической магии? Зарабатывает на жизнь кузнечеством? В этой маленькой усадьбе он еще и продает что-то? Ну как так вышло? И как он повредил ноги? Более того...» Если кто-то сломал ему ноги, разве ты, маленький уродец, не помог ему отомстить? У моего самого способного помощника повреждены ноги. Это равносильно тому, что кто-то сломал мою правую руку, ясно? У Западной горы повреждены ноги, и, судя по всему, Гу не смог его исцелить. Дело не в том, что кто-то пострадал, а в том, что кто-то посмел посягнуть на высокопоставленного адепта моей школы. «Если окажется, что ты, мелкий уродец, в этом замешан, то рано или поздно я тебе все ноги переломаю», — мысленно негодовала я. «Небесный клинок?» Сыма Жун взял меч, в его глазах отражалось сияние клинка. Он как следует рассмотрел его, а потом с благоговением сказал. «Это действительно легендарный небесный клинок, из десяти частей ауры, три убийственные намерения». Сыма Жун, казалось, вспомнил что-то и слегка улыбнулся. «Я помню, Джао я часто упоминала этот меч, но из-за того, что Остров Бессмертных был далеко, и поиск этого клинка занял бы много времени, она так и не собралась отправиться за ним. Но теперь ты смог достать его и принести в школу десяти тысяч убиенных. Выходит, ты выполнил одно из ее желаний». «Ну, выполнил чисто формально. Все равно меч достался мне. Надо же, властитель Западной горы помнил, что я когда-то говорила». Мысленная с грустью вздохнула. Сын мажун всегда был сама доброта. Мы встретились, когда пала его семья. Сын Мажун в то время следовал небесному пути. Его школа небожителей оказалась жестоко уничтожена. Он чудом сумел выжить и побирался, пытаясь хоть как-то заработать на пропитание. Я проходила мимо и увидела его совсем истощенного. Я сжалилась и накормила его, а потом забрала в свою школу. Там я приказала обучать его. Несколько лет спустя учитель, которого я ему назначила, скончался. Скоро после этого сын Жун отправился странствовать по свету. Я до сих пор помню, как он был еще совсем подростком. Он опустился на колени перед дворцом, не зло, поклонился мне и торжественно сказал. «Глава, у меня сейчас совсем нет подходящих навыков. Я не могу, как следует служить вам, и не могу достойно оплатить за доброту. Умоляю вас, позвольте мне уйти и повидать мир, самостоятельно обучаясь. Когда я закончу учиться, то вернусь. Я обязательно отплачу за вашу милость». В тот день его юный голос звучал с волнением. Прямо сейчас этот голос, казалось, эхом отдавался у меня в ушах. Я позволила ему покинуть школу. За несколько лет своего отсутствия сын Жун часто отправлял мне весточки. Он рассказывал, сколько хороших друзей у него появилось, и как сильно разросся Дзянху. Наконец, однажды он вернулся в школу, став красивым молодым человеком, но по-прежнему с мягким характером. Он весело шутил со мной во дворце, не зло, ничуть меня не боясь. Сы Мажун уже не был юным и неопытным подростком, но что не изменилось, так это его преданное сердце. Когда он вернулся в горы, то принес мне в дар разведывательную сеть, которую организовал в одиночку за время своих странствий. Хотя в то время эта система еще не была совершенной, но она развивалась, и позже в школе 10 тысяч убиенных стала подвластная информация обо всем на свете. Сы Мажун сделал именно то, что обещал: он преданно работал на школу и отплатил мне. Получив такого хорошего ученика, я, естественно, взамен отдавала ему свое предпочтение и одаровала ему титул властителя Западной горы. Его разведывательная сеть была потрясающей, а вот его уровень культивации все еще оставался не слишком высоким. Поэтому я послала темных стражей, чтобы они защищали его. До самой моей смерти Сы Мажун никогда не делал ничего такого, что могло бы меня разочаровать. И я тоже никогда его не разочаровывала. То, что я называла его своей правой рукой, не было преувеличением. Однако сейчас, хотя, судя по его словам, мой властитель Западной горы скучал по мне, но почему у него такие хорошие отношения с Моцином, разве он не знает, что именно Мо сын убил меня? Я с огорчением посмотрела на сыма Жуна. Тот перевел взгляд на меня. Это моя ученица, ответил Моцин. Это ей я отдал меч. Ох! Слабо ответил сы Мажун и склонил голову, рассматривая клинок. «Это правильно. Меч прекрасен. Не использовать его пустая растрата». Он что-то пробормотал себе под нос. После минутного молчания Сы Мажун пришел в себя и поднял голову. Улыбнувшись, он сказал, «Во-первых, проходите и садитесь. Во-вторых, скажи мне, какие ножны тебе нужны». Пройдя через маленький дворик в дом, я заметила, что в комнате всего два этажа. Вместо лестниц здесь были пандусы, чтобы инвалидное кресло могло без труда передвигаться вниз и наверх. В комнате деловито работали несколько деревянных человечков. В углу на полках были расставлены фигурки птиц и лошадей из дерева, а из окна открывался красивый вид на ухоженный сад. Я помнила, что в прошлом у моего властителя Западной горы не было таких увлечений. Оглядевшись, я заинтересовалась квадратным столом, стоявшим по центру комнаты. На нем была «деревянная модель дворца не зло». Внимательность к деталям просто поражала воображение. Каждая комната была воспроизведена с поразительной точностью. Наверняка, чтобы изготовить такой макет, пришлось потратить немало усилий. Видя, как я изумилась, сын Мажун сказал, «В свободное время я строю эту модель для развлечения, чтобы облегчить свою тоску по прошлому». «Чтобы облегчить тоску по прошлому. Это доказывает, что он хотел бы вернуться на гору праха, хотел вернуться и все же не смог. Ну, конечно, именно мой сын этот мелкий уродец, изгнал его». Должно быть, мой властитель Западной горы скучал по мне и не хотел работать на нового главу. Вот поэтому Мо Цин и выбрал его своей жертвой. Заключил в тюрьму моего властителя Северной горы, изгнал властителя Западной горы. Только Гу она она оставил подле себя, ведь тот меня терпеть не может и целыми днями шатается без дела по горе Праха. Уродец, какой же ты все-таки коварный! Я мрачно и зловеще уставилась в затылок Мо Цина. Как раз в этот момент Мо Цин взял протянутую ему чашку из рук деревянного человека. Его пальцы слегка напряглись. Я испугалась, что он почувствовал мою неудержимую ярость, поэтому повернулась к нему спиной, чтобы отвлечься, рассматривая поделки на полках. Тут я услышала, как Мо Цин сказал Сыма Жуну. «Если скучаешь по горе праха, возвращайся. Я сохранил для тебя титул и должность властителя Западной горы». Мо Цин позволил ему вернуться. Я навострила уши. Сы Мажун рассмеялся. «Нет, ностальгия приведет только к еще большей тоске. Я не могу покинуть это место». «Что? Мой властитель Западной горы сам не желает возвращаться на гору Праха?» Я обернулась и внимательно посмотрела на Сы Мажуна. «Я жил на горе Праха лишь потому, что хотел отплатить Джао-Яо. Поскольку ее больше нет, нет и причины оставаться там. К тому же ты хорошо присматриваешь за школой. Под зянху уходят слухи, что скоро ты станешь повелителем демонов. Я инвалид, ходить больше не смогу. Даже не знаю, когда моя жизнь подойдет к концу. Однажды ты примешь титул повелителя демонов в тронном зале, но, боюсь, я не смогу поприсутствовать, так что позволь мне заранее тебя поздравить». Мо сын не ответил. Сы Мажун ничего от него не ждал. Он взял небесный клинок и снова его осмотрел. «Итак, скажи мне, какие ножны ты бы хотел?» Хотя я потратил много лет на создание механизмов, Но сейчас мне нужно изготовить ножны, которые тебя не разочаруют. Сы, Мажун, прекрасно, если ты сделаешь мне ножны. Но как властитель Западной горы, почему ты заставляешь меня чувствовать себя такой разочарованный? Я покинула этот мир, и тебе больше не за что бороться? Ох, дитя мое, как у тебя не может быть никаких стремлений? Почему ты никогда не думал о том, чтобы занять место главы школы? Вспомни, какой у тебя был статус при мне. Столкни ему сына, объяви себя главой. Ты следовал за мной столько лет, но в тебе нет ни капли честолюбия. Только погляди на Дзяну. Он чужак, но готов бороться за титул главы школы. Даже он более амбициозен, чем ты. Сын Мажун явно не собирался занимать место главы школы, и я не могла заставить его сделать это в моем нынешнем положении. Если что-то пойдет не так, моя личность будет раскрыта. Поэтому я решила, что лишний раз рисковать не стоит. Я перебросила с ним парой фраз о ножных, а затем села в сторонке, глазея на поленье в то время как Мо сын и Сы Мажун вошли в мастерскую. Когда Мо сын уходил, он коротко сказал. «Мне нужно кое-что обсудить с властителем Западной горы. Ты пока останься снаружи». Я ослепительно улыбнулась, сказав как можно мягче и нежнее. «Да, учитель». Дверь в мастерскую закрылась. Мне стало невероятно любопытно. До этого на горе Праха Мо сын разрешил мне сходить в запретную библиотеку. Он также позволил мне услышать, как он наказывал властителя Северной горы — поэтому я решила, что ему нечего от меня скрывать. Но, оказывается, он все еще хотел что-то утаить. Я подумала о мягкости сыма Жуна по отношению к Мо Цину и то, как он обратился к нему по имени. Властитель Западной горы покинул гору праха, а Мо Цин занял место главы школы. Я задумалась, и в голове появились некоторые... соображения. Мо Цин получил титул и место главы школы, убив меня но чтобы укорениться в этой должности, кто-то непременно должен был ему помогать. Властитель Северной горы Юаньцзе в нем лидера не признавал, поэтому уж точно не стал бы его поддерживать. Властитель Южной горы Гу Ханьгуан всегда был равнодушен к политике. Властительницу Восточной горы, эту сумасшедшую девчонку, я еще будучи живой, видела лишь несколько раз за целый год. С тех пор, как я призраком вернулась в школу, то даже тени ее не видела, а ведь я там уже довольно давно. Наверняка после моей смерти она немного поплакала, а потом исчезла. Единственным, кто мог помочь Мо сыну обрести могущество, был сы Мажун. Очевидно, что он оставался самой подходящей кандидатурой на пост главы школы после моей смерти. Но почему же он решил помочь мод сыну? Чем больше я об этом думала, тем больше меня одолевало любопытство. Тут из мастерской послышался грохот, как будто что-то упало на пол. Ц -ц -ц. Как можно быть такими неосторожными? Я использовала технику «Очи тысячи ли», но увидела лишь темные стены. Должно быть, Муцин использовал непроницаемый заслон. Мне стало совсем скучно. Оставалось только сесть обратно на стул и ждать. Посидев так немного, я придумала способ подслушать их разговор. Я покинула тело Джиянь. Здесь не было последователя пути Бодхисат в цин тянь а значит, я без труда могла пройти через любой магический барьер. Но стоило мне подлететь к двери в мастерскую, как позади раздался чей-то крик. «Стой!» Я удивилась и обернулась. «Хм, никого нет. Деревянные человечки по-прежнему занимались своими делами. Но тут с потолочной балки заструились очень длинные белоснежные волосы. Со стропил медленно спустилась девушка-призрак в белом. К счастью, я уже успела насмотреться на всевозможных диковинных призраков на призрачном рынке. Если бы здесь была Джиянь, она, возможно, испугалась бы до смерти. Девушка-призрак в белом перегородила мне путь. «Что ты за призрак?» Я скрестила руки на груди и прищурилась. «Как интересно. Дом Сы Мажуна обитали еще призраков. Может, перед тем, как он переехал сюда, эта девица повредила ему ноги?» Я рассматривала призрака. У нее были круглое лицо и миндалевидные глаза. Несмотря на смертельную бледность, она все равно оставалась очень милой. Явно не злой дух, поэтому причинить вред живому точно не могла. Увидев, что я совсем ее не боюсь, малышка-кругляшка нахмурилась и закружилась вокруг меня. Указав на тело Джияня, она спросила. «Похитила чужое тело?» «Нет», — спокойно ответила я. «Мне его отдали по собственному желанию». Малышка-кругляшка удивилась, но тут же снова нахмурилась. Она укоризненно сказала. «Глупости. Как может кто-то отдать свое тело по собственной воле?» «Что же ты за призрак такой? И зачем сюда пришла?» Я наклонила голову и улыбнулась. «А тебе что за дело?» Бросив эту фразу, я перестала обращать на нее внимание и, пролетев сквозь нее оказалась возле двери мастерской. Но неожиданно она снова возникла передо мной. Ее скорость перемещения была настолько быстрой, что я была поражена. «Ты хочешь причинить вред Ажуну?» пронзительно закричала она. Я немного растерялась то, как она его назвала. Может, при жизни малышка-кругляшка была очень близка с моим властителем Западной горы? Ну что ж, я решила развеять ее подозрения. Я... никто не смеет причинять ему боль. Малышка-кругляшка перебила меня, и тут же из нее хлынула такая мощная энергия, что меня оттолкнула к телу Джиянь. Я моргнула. Не может быть. Только что... Только что эта малышка-кругляшка ударила мою призрачную сущность? Я удивленно посмотрела на нее и увидела, что вокруг нее переливаются светлые и темные ауры. Девушка призрак ставилась на меня, но казалось, что она смотрит сквозь. Пусть только попробует причинить ему боль. Пробормотала она себе под нос. Я всегда буду защищать его. Судя по ее ауре, она вот-вот могла превратиться в злого духа. Малышка кругляшка решила, что я хочу навредить сы Мажуну и так разгневалась. Почему она так о нем беспокоится? Я совершенно не помнила, чтобы у него была женщина. Я нахмурилась и спросила. «Какие у тебя отношения с сы ажуном Ажун Злобное выражение исчезло с ее лица, и она тупо уставилась на меня. «Кто такой Сы Мажун? Я никак не могла взять в толк, что происходит. «Разве ты не хотела защитить Ажуна? Ты не знаешь, как его зовут?» Она растерянно замерла, выражение ее лица стало озадаченным. Девушка-призрак тихо пробормотала имя мужчины. Я не знаю, я не знаю, я забыла. Кто он, какие у нас отношения, я забыла. Видимо, эта девица немного сумасшедшая. Видимо, призраки тоже могут потерять рассудок. Я не стала больше задавать ей вопросы. Еще не хватало, чтобы она превратилась в злого духа. Тут скрипнула дверь, и из мастерской по очереди вышли мо сын и сы мажун. Мо сын скользнул быстрым взглядом по телу Джиянь. Властитель Западной горы спросил. Уже заснула. Услышав его голос, малышка-кругляшка обернулась и увидела сына Ажуна. «Ажун, сын Ажун, я не забуду, я буду защищать тебя», сказала она, выражение ее лица вновь стало осмысленным. «Я не позволю тебе причинить ему вред, я никому не позволю причинить ему боль». Вокруг нее вновь заклубилась темная аура. Мне стало немного не по себе, но еще больше я ощущала негодование. «С чего ты взяла, что я хочу причинить ему вред?» Но девушка-призрак больше не желала меня слушать. Она бросилась на меня. Я успела увернуться, но даже под действием пилюли скоростного полета я все еще не могла двигаться столь же быстро, как и этот злой дух, навечно привязанный к одному месту. Меня настигла ее жестокая аура и вонзилась прямо в грудь. Я почувствовала сильную боль. На какое-то время я потеряла способность мыслить. Но когда я пришла в себя, то увидела разгневанный взгляд алых глаз злого призрака. Она была готова снова напасть на меня. Одолела мастера своего дела, будучи новичком. Лишь небесам известно, улетят ли мои души разума хони, не рассеются ли мои души тело по. В представлении древних китайцев Души человека многочисленны. После смерти души разума хунь возносятся на небеса 33 богов, а души тела по уходят под землю и рассеиваются. Я поспешила вернуться в тело джиянь и тут же почувствовала приятную тяжесть в конечностях. Глубоко вздохнув, я открыла глаза. Мо Цин Сы, Ма Жун замолчали и посмотрели на меня. К счастью, злой призрак малышки-кругляшки я больше не видела. Видимо, она еще не настолько сильна, чтобы вмешиваться в жизнь живого. Похлопав себя по груди, я все гадала, что же могло с ней произойти. Внезапно передо мной мелькнула черная тень. Мо цин присел передо мной. В его темных глазах виднелось мое отражение. Что случилось? Он совсем не заботился, что вот так, присев перед ученицей, он может нанести ущерб репутации главы школы десяти тысяч убиенных. Но сейчас его, судя по всему, сильно встревожило выражение моего лица, и он забыл скрыть свои чувства. Я видела в его глазах... «Страх? Чего он боится? Я все равно не могу умереть снова». Я подавила эмоции и ответила. «Учитель, когда вы ушли, я немного задремала, и мне приснился страшный сон. К счастью, вы вовремя пришли и разбудили меня. Но моего объяснения Муцину мо почему-то было недостаточно. Он продолжал допытываться». «Что тебе снилось?» «Злой призрак. Она спустилась с потолочных балок и хотела убить меня». Я схватила мо Цина за руку. «Учитель, мне так страшно!» «Пожалуйста, не оставляйте меня больше одну». В глазах Муцина появились яркие искорки. «Я тебя не оставлю». Тут за его спиной послышался смех Сы Мажуна. Мое кокетство показалось ему забавным, и он долго не мог успокоиться. Последний раз я видела его смеющимся, когда старик Юаньзе, сражаясь с небожителями, перенапряг мышцы спины и попросил Гу Хань Гуана сделать ему массаж. Властитель Южной горы, не церемонясь, принялся как следует разминать спину старика, а тот вопил так, будто его убивают. Сы Мажун стал свидетелем этой сцены и долго хохотал. «Сейчас я просто флиртовала с Мо сыном. Что в этом смешного?» Лишь когда Мо сын бросил на него быстрый взгляд, он перестал смеяться. «Барышня Джиянь», — обратился Сы Мажун ко мне. «Это был всего лишь сон. Не нужно принимать его всерьез. Пройдемте со мной, выберем дерево». Деревянный человечек вытолкнул инвалидное кресло Сы Мажуна во дворик Я последовала за ним. Странно, но Мо сын решил остаться в комнате. Властитель Западной горы посмотрел на меня. Его взгляд был спокойным и пристальным. Барышня Джиян, я никогда раньше не видел, чтобы он так заботился о ком-либо. «О, может, это потому, что я очень красивая?» Беспечно отмахнулась я, но тут же обернулась. Мо сын оглядывался в комнате, будто что-то искал. Неужели он почувствовал темную ауру у малышки-кругляшки? Если уродец достаточно силен? То он вполне мог ощутить призрачную ауру. Я задумалась, но тут снова услышала смех сы мажуна. Он быстро прикрыл рот рукой, но даже при этом он смеялся и кашлял довольно долго, прежде чем смог остановиться. Я не могла понять, что происходит, и уставилась на него. Неужели мой властитель Западной горы сошел с ума от жизни в этой усадьбе? С каких пор он смеется без остановки? Сы Мажун почувствовал мой взгляд. Он посмотрел на меня и вдруг снова рассмеялся. О, так это вид Джиянь настолько его забавляет. Сы Мажун махнул рукой и отвернулся, переведя взгляд куда-то вдаль. Барышня, простите, мне просто весело. Не знаю почему, но когда я на вас смотрю, я будто вижу старого друга. Наверное, это просто ностальгия. Старый друг? Кто? Я? Лу джау Яу? Ты что, шутишь? В прошлом, если бы ты посмел так шутить при мне, я бы собственноручно переломала тебе ноги.